«Но ты же, Кора!» — удивился Килюс, обращаясь к девушке, которая, казалось, растворилась в густой тени. «Сейчас меня так зовут», — спокойно ответила та. «Постойте, фрол вмешался барон. «Но если вы узнали ее настоящее имя, то должны молчать. Ведь не хотите же вы, чтобы Кора...» «Я не исчезну», — покачала головой девушка, чуть подаваясь вперед. «Я заговоренная, и только Волков может меня освободить. Он...» Или его смерть. А сам Волков не просто ярд. Мы забываем наши имена, но они не могут нам повредить. Волков совсем другой. Он сказал, неуверенно начал Тхар, что тебя зовут... Звали Таня. Татьяна Корнева. Корнева. Татьяна. Медленно, почти по слогам произнесла девушка. Может быть. «Хватит, господа!» От волнения барон повысил голос. «Давайте-ка об этом, мерзавцы!» фрол вы не помните больше ничего?» «Ничего, ёлы!» «Ну, белый костюм, тот, что вчера!» «Да, ещё перстень!» «Дорогой, с печаткой!» «С печаткой?» — степенул Сакелюс. «Что ж ты молчал, еку эдаки На печатке была надпись?» «Надпись?» «Нет, там какая-то кошка...» Или, ёлы, тигр? Нарисовать сможешь?» Фролл без особой охоты сходил за карандашом и стал прямо на салфетке набрасывать запомнившееся ему изображение. Все с нетерпением поглядывали через плечо Тхара, наблюдая, как из-под грифеля возникает застывший в прыжке зверь. Наконец, фрол отложил карандаш и представил рисунок на суд зрителей. «По-моему, тигр, господа!» — заметил барон без особой уверенности. «Пума!» — возразил Мик. Крюс воздержался высказывать свое мнение по столь спорному вопросу. Он молча разглядывал рисунок, поворачивая его то влево, то вправо. «Определенно. Я это уже видел», — заметил он. «Михаил, вам это не напоминает какой-нибудь герб?» «Герб?» — поднял брови барон. «Позвольте-ка». «Нет, признаться, во всяком случае, в русском гербовнике такого зверя нет». — Я его уже видел, — прямо повторил Лунин. — Но если не в гербовнике... — Ладно, пока оставим. Авось само вспомнится. Итак, вернемся к нашим делам. На когда назначим экскурсию? — Да на сейчас, елы! — воскликнул Тхар. — Перекусим и вперед. Чего тянуть? до да волка уже смоется. И я ему обещал, что расскажу все генералу. Он тут и дня не просидит. «Думаю, просидит», — возразил Лунин. И «Если бы он мог, то давно бы ушел. Сразу, как украл скантер. Но что-то его держит «Алия», — предположил Фрол. «Значок», — подала голос Гуласкора. «Или что-то третье, Беном. Сначала он охотился за партийными секретами. Затем искал мой значок. Кстати, значок для него дороже золота, ведь у него уже есть скантер, а он рискует». Потом, наверное, ждал Алию. «Тебя, Фрол, он хотел убрать из столицы на месяц. Даже если с месяца он специально загнул, то все равно. Сегодня он еще не уйдет. Иначе ушел бы особенно Беном после концерта». «Да», — протянул Фрол, — «сильный был концерт. Дома расскажу, елы, не поверят». «А, кстати, что об этом пишут, об али Я сегодня даже газеты не открывал». «Да ничего не пишут охотно», — сообщил Мик. «Ну, про драку разве что». Келюс сходил за газетами. Плотников ошибся. О концерте писали не так уж и мало. Кто-то возмущался певицей, кто-то патриотами, сообщалось, что убитых, по счастью, не оказалось, но многие травмированы. Об али писали разные. Одни, что певица получила тяжелую травму, другие более информированы, что она отделалась лишь легкими ушибами и даже отказалась ехать в больницу. Правда, вероятно, под впечатлением случившегося, певица отменила все концерты и намеревалась в ближайшее время уехать на отдых. «Во!» — отреагировал фрол «Рвут когти, елы! Легкие ушибы! Поглядели бы на нее!» «Может, и глядели!» — Крюс отложил газеты в сторону. «Только что бы они написали? Популярная певица бином вываливается из ящика с могильной землей?» «Господа, у меня предложение вмешался Корф. Если мы не атакуем этой ночью, то чего может ожидать Волков? — Что мы атакуем следующий, — откликнул самик. — Именно. Поэтому предлагаю ударить не ночью, а днем. Точнее, ближе к вечеру, часов в шесть. Если он будет в костюле, то мы его там и накроем. Если нет, устроим засаду. Предложение понравилось. Сошлись о том, что сначала необходимо обследовать спортивный зал, выставив караул ухода в подвал. Затем, если Волкова в костюле не окажется, заняться по подземельем. В связи с этим решено было захватить фонарики и, на всякий случай, пару свечей. предложение Фрола о заостренных колях после обсуждения было отвергнуто. Пользоваться этим экзотичным оружием никто не умел. Попутно оборон упомянул о плане Волкова спрятать скантер и предъявить ультиматум генералу. Клюс согласился, но мешался Миг. Совершенно не понимавший зачем и куда следует переправлять его канадского кузена. Излишне любопытного юноши было обещано рассказать обо всем в должное время. Плотников насупился, но в дальнейшие расспросы вступать не решился. Все уже укладывались спать, когда из комнаты послышался торжествующий крик унина. «Вспомнил! Вспомнил!» Все сбежались на шум. Килюс в одних плавках босиком со всклокоченными волосами лихорадочно рылся в книжном шкафу. «Ага!» — из вытаскивает толстую книгу весьма почтенного возраста. «Вот, прошу!» «Кажется, здесь!» Николай быстро перелистывал страницы, нетерпеливо переступая босыми ногами по холодному паркету. Наконец он удовлетворенно произнес «Есть!» На небольшом рисунке в левом верхнем углу страницы красовался почти такой же зверь, как и на рисунке Фрола. Полоцк, герб Полоцка, только не новый, а старый, до 14 века встречается на некоторых печатях, очень редкий, поэтому я сразу и не вспомнил. Тигр или пума? Поинтересовался дотошный миг. Не тигр, не пума и не гепард. Это зверь лютый, геральдическая фигура. Породы, судя по всему, не имел. Такой же был на гербе Пскова, но стоящий на четырех лапах. Да, кивнул Корф, что-то напряженное вспоминая, но считалось, что на гербе Пскова изображена все-таки рысь. Кстати, зверь лютый — это как раз фигура не геральдическая. геральдически это крест крест, перевесть. Сдаюсь, Лунин поднял руки вверх. В геральдике почти профан. Но все-таки это Полоцк. — Ну и что? — осведомился скептик Фрол, пока крюс лихорадочно одевал джинсы и накидывал на плечи рубашку. — Ну, Полоцк, елы. Съездим — Съездим, — предложил Плотников и осекся. — Постойте, постойте, — бормотал Лунин, теребя ворот рубашки. — Все слов Волков. — Все слов Волков из Полоцка, который был славным Витязем, ротоборствовал, вдобавок занимался чернокнижнием. И все это было очень давно. «Чернокнижник», — задумчиво проговорил барон, Волх. — «Волхв!» «Волхв!» — тихо повторил Кирюс. «Все слов Волков!» «Все слов Волхв!» «Князь Полоцкий!» «А кто это удивил самих, не перегруженный познаниями в отечественной истории?» Вместо ответа Кирюс снял с полки какую-то книгу. Нашел нужную страницу и прочитал. Год 1044. В тот же год умер Брячеслав, сын Изяслава, внук Владимира, отец Всеслава. И Всеслав сел на столе его. Мать же родила его от волхвования. Когда мать родила его, на голове его оказалась сорочка, и сказали волхвы матери его, «Эту сорочку навяжи на него, пусть носит ее до смерти». И носит ее Всеслав и до сегодня дня оттого и немилостив на кровопролитие. Лаврентьевская летопись, перевод Лихачева. Это о нем в слове о полку Игореве вспомнил барон. Там это все слова вроде оборотня, волкалака. Точно, выходит этому мерзавцу без малого тысячи лет. Ого! Ну, допустим, это он, с сомнением в голосе загорел Тхар. Хотя, елы, мало ли волхвов этих было. Но даже если так, нам нужно его настоящее имя, которое при крещении дали. — Сейчас, сейчас, — Лунин рылся в примечаниях, — здесь должно обязательно быть. — Ах, черт, нет. Просто все слов Брячиславич. Где бы еще поискать? — Не надо, — внезапно пронес барон. Крюс, отложив книгу, удивленно взглянул на него. — Можете не искать, Николай. Я был в Полоцке. Года два назад... «То есть, конечно, не два, но вы понимаете. Там служили полковую обедню в храме святого Дмитрия. Этот храм основал все слова Бречиславич. Нам священник рассказывал, он еще слово цитировал, вот я и запомнил. Все слова звали Дмитрий. Дмитрий Юрьевич». «Вы уверены?» — заволновался Лунин. «Ведь это было давно, могли беном перепутать». «Уверен? Знаете, еще минуту назад я не помнил ничего, и вдруг...» Вспомнилось, да еще так ярко, как в синема. Попытаемся проверить, решил Николай. Все, джентльмены, прошу извинить за беспокойство. Отбой. Наутро за кофе Келюс, почти всю ночь потративший на перелистывание фолиантов, сообщил, что поиски были тщетны. Крестьянского имени все слова найти не удалось. Правда, его отца, Брячеслава, в крещении действительно звали Юрием. Ничего, рассудил фрол «Мы с ним, француз, здороваться не будем. Дадим залп из всех стволов, а то и...» Тхар выразительно посмотрел на собственные руки. После завтрака фрол уехал в больницу. Барон и Мик занялись чисткой оружия. Кирилл же, не имея дела, пристроился в любом кресле, пытаясь в последний раз продумать предстоящее. Впрочем, ничего, кроме Амелы и Астролистов, в голову не лезло. «Николай!» Лунин вздрогнул. Скоро, как всегда, оказалось рядом совершенно незаметно. «Николай, я подумала...» «Волков не зря охотился за вашим значком. Когда мы пойдем туда, наденьте!» Кирюс крайне удивился, но поразмыслил достал таки давний подарок. Продев шнифт в верхнюю петлю куртки, он накрепко его завинтил. Отложной воротник надежно скрыл усатый профиль. «Вроде незаметно». Лунин надел куртку и взглянул в зеркало. Ого, какой тяжелый! В самом деле куртка стала весить чуть ли не на килограмм больше. Кирюз хотел было снять значок, но что-то его остановило, и он оставил все как есть. «Не забудьте, Николай», — повторила девушка, — «мне кажется, он может помочь». Лунин кивнул, но без особого энтузиазма. Носить усатое изображение, хотя и скрытое воротником, было неприятно. Правда, надев куртку, он ощутил не только неожиданную тяжесть но и еще более странное чувство, уверенность и даже спокойствие, столь невероятные при таких обстоятельствах. Фрол вернулся из больницы после двух пополудней и долго пил холодный чай, не отвечая на вопросы. Все поняли, что дело плохо. К хара не пустили, хотя девушка уже пришла в сознание. У нее была сломана левая рука, три ребра, но самое страшное — Вчерашний диагноз относительно позвоночника оправдался. Только чудо могло помочь девушке встать на ноги. «Я убью их, француз!» Тихо, почти без выражения, сказал Фрол, глядя не на Келюса, а куда-то в пространство. «Всех елы на куски порву. Пусть меня потом хоть в карету его в зоопарк сажают, хоть стреляют!» Лунин хотел успокоить приятеля, но понял, слова не помогут.